Как это привлекло бы внимание к пьесе? Но Дюма не повезло, его постигло разочарование. Десять дней спустя Адольф сломал ногу во время выступления, и его пришлось пристрелить. Однако Александр не слишком был огорчен гибелью коня. К этому времени он осознал, что появление коня на сцене французского театра могло превратить всю пьесу в буфонаду или цирковое представление. А ведь Калигула, по его замыслу, серьезное произведение, драма романтическая и классическая одновременно, раскаты звучного александрийского стиха, Шекспир, переписанный росином. Одним словом, откровение, которое вознесет имя автора на такую высоту, с какой уже ни один критик не сможет его сбросить. Ида суетилась у него за спиной. Ей тем более не терпелось, чтобы он поскорее засел за сочинение Калигулы что ей была обещана главная женская роль. Но хотя Александр без конца рассказывал друзьям о своей пьесе, ни одной строчки он пока что не написал. Правда, работает он всегда очень быстро. Дюма обещал, что за несколько недель все будет готово, и уже начал готовить журналистов к изведению на пьедестал, той, кому предстояло стать восходящей звездой спектакля. «Дорогой сосед», — пишет он, — Альфонсу Карро, 27 февраля 1837 года. В пятницу Иду приняли в Комеди Франсез. Она должна дебютировать там в начале сентября. Окажите любезность. Если у вас сохранились какие-нибудь связи в Корсаре, пошлите им заметку. Подготовив таким образом почву, он мог приступить к самому главному. Начать писать пьесу. Стих за стихом, реплику за репликой. Анисе буржуа дал ему достаточно вялую основу, мишанина из безумия, жестокости и распутства. Калигуле и Миссалине, воплощающим собой языческое зло, противостоит чистая христианская девственница Стелла, жертва желания императора, которая примет мученическую смерть по его приказу. Здесь были все Ингредиенты, необходимые для того, чтобы доставить удовольствие любителям сильных ощущений. Потому-то Александр теперь отказывался от многочисленных предложений работать в соавторстве, которыми его осаждали. Арман Дюрантен просил его помочь смастерить какую-то пустячную вещицу, но Дюма высокомерно отклонил его предложение, ответив, что отныне всегда будет писать один. «Я полностью отказался от работы подобного рода» низводящее искусство до ремесла. Как бы усердно он ни трудился, расписывая излишества, которым предавался Калигула, это нисколько не мешало ему посещать самые блестящие салоны Парижа, чтобы красоваться и болтать без удержу. Впрочем, весь город в то время был охвачен ликованием. Юный Фердинанд, герцог Орлеанский, к которому Дюма издавна относился с почтительной симпатией, только что женился на прелестной Елене Макленбург-Шверинской. Было объявлено, что по случаю этого радостного события их величество устраивают в Версале парадный обед, за которым последует бал, и что туда будут приглашены наиболее выдающиеся личности Франции. Дюма гордился тем, что попал в число избранных. Тем более, что в знак своего восхищения и расположения Фердинанд решил представить его к ордену почетного легиона. Он должен был стать кавалером ордена, Гюго же удостоится звания офицера. Чем объяснить подобное распределение наград? Почему к двум писателям отнеслись по-разному? Может быть, Гюго пишет лучше, чем Дюма? Ничего нельзя было сказать с уверенностью, да и вообще судить о чем-либо было рано. Александру притил Торг. Он был бы рад любой награде. Однако Луи Филипп, который полновластно здесь распоряжался, припомнил, как его бывший сверхштатный служащий некогда имел дерзость подать ему прошение об отставке. Его Величество был чрезвычайно злопамятен, а потому сердито вычеркнул именно Глица из списка представленных к ордену почетного легиона. Александр, оскорбившись, известил Фердинанда о том, что в таком случае его не будет на Версальском празднике. Гюго встал на его сторону и из цеховой солидарности также отослал назад пригласительный билет. Фердинанд, который обоих писателей уважал и обоими восхищался, отправился к отцу в надежде его смягчить. Луи Филипп нехотя сменил гнев на милость. И вскоре Александр смог поделиться с Гюго радостной новостью. «Мой дорогой Виктор, сегодня утром ваше и мое награждение были подписаны. Мне поручено неофициально вам это передать. Обнимаю вас». И тогда же, исполняя просьбу герцога и герцогини Орлеанских, он отправился к Делакруа, чтобы купить у него картину. Их высочеством хотелось сделать такой подарок Гюго в благодарность за то, что он прислал им свой последний поэтический сборник «Лучи и тени». Александр хотел от их имени приобрести у художника Марина Фольери великолепное изображение 80-летнего Дожа, выступившего против патрицианского правления в Венеции. Но Делакруа, который готов был уступить эту картину Дюма, ни за что не хотел отдать ее еще в чьи-нибудь руки, пусть даже и герцогские. Ничего страшного, стоит ли об этом говорить, вместо Марина Фольере? Гюго получит от молодой Читы другую картину, в знак преклонения перед его талантом и уважения к его монархическим взглядам. В ожидании начала королевского приема Александр разгуливал по бульварам, выставив на показ украшавшую его манишку огромный сверкающий крест почетного легиона, окруженный знаками нескольких второстепенных орденов. Эта выставка разнокалиберных наград приводила его в восторг, он любовался собой, он чувствовал себя так, словно превратился в некое подобие ходячего герба.